Глава сорок девятая. Ты не видел Уилла? Чарльз настолько отвлекся на девушку, которая только что зашла в штаб-квартиру братства, что едва ли услышал чада, хотя тот орал во весь голос. В доме и во дворе было не п р о т о л к н у т ь с я от студентов, которые устроили тематическую вечеринку, якобы в знак протеста против сотрясающих город беспорядков, хотя, судя по поведению, собравшихся, скорее наоборот. Чад пихнул его в бок кулаком, с ж а т о й в нем бутылкой пива. И повторил вопрос. у и л а переспросил Чарльз. "А разве он говорил, что придет?" "Нет," ответил ч а т н а х м у р и в ш и с ь "Вчера мы вроде договаривались вместе смотреть игру, но..." Чарльз пожал плечами. Сам же з н а е ш ь что у него с и м п я т н и ц на неделе. Извинившись, он опять переключил внимание на противоположный конец комнаты, где возле уставленного банками и бутылками теннисного стола стояла только что вошедшая со двора худенькая бринетка, разговаривая с какой-то другой девушкой. Недалее, как восемь часов назад, Чарльз шел по знакомому коридору психфака, намереваясь выудить какую-нибудь информацию про Тревора Уимена или кого-то из лаборантов, и вдруг увидел, как из офиса программы с плачем выбегает какая-то девушка, которая пронеслась мимо него, задев плечом и даже этого не заметив. Чарльз изобразил перед Еленой свою озабоченность, и та сказала ему, что это лаборантка, Адели, вчера вечером забыла запереть лабораторию. И Елена обнаружила это только рано утром, явившись на свое рабочее место. Выглянув в окно, Чарльз заглядел участников вечеринки, заметив Кристен, стоявшую в сторонке возле костра в окружении своих друзей. Потом по липкому полу протолкался сквозь толпу к столу с напитками, возле которого стояла а д е л и жадно глотая воду. Вот только не узнает ли она в нем участника программы? Он никогда не оказывался с ней в одном помещении из глазу на глаз, хотя пару раз все-таки видел ее где-то в лаборатории. Чарльз с бочком п р и д в и н у л с я к ней. Привет, сказал он, когда она повернулась, тут же улыбнулся ей. Я Чарльз. А тот самый? а д е л и была в дребезги пьяна. Отлично. Это может все упростить. к Тото в глубине дома оглушительно дудел в узелу, в у вызывая взрывы смеха. Примечание. В у в у з е л а довольно большой и громкий рожок, который обычно используют футбольные фанаты. Конец примечания. Типа президент, продолжала она. Да, это я. с Ту дент к а л а б о р а н т к а пошатнулась, едва не свалившись. Может присядешь? Они уселись на один из небольших диванчиков в гостиной, а Дели с пьяным обожанием уставилась на него. Где-то я тебя уже видел, продолжал он. Ты специализируешься на психологии? Да. Что-то промелькнуло у нее на лице, и глаза ее заполнились слезами. Что-то случилось? Чарльз сочувственно склонил голову на бок. У меня сегодня неприятности на работе. Я должна была вчера запереть офис и я все-таки заперла, а они думают, что нет. Может, ты просто забыла? Нет, выкрикнула она. Я знаю, что запирала, потому что у меня ОКР, и мне пришлось пять раз засунуть ключ и попробовать провернуть, чтобы убедиться. Примечание. ОКР. Обсессивно-компульсивное, а ноже ананкастное расстройство личности. Проявляется в сочетании навязчивых мыслей, о б с е с с и й со стремлением что-то незамедлительно предпринять по их поводу. Для УКР характерна чрезмерная склонность к сомнениям, поглощенность деталями, излишний перфекционизм и упрямство. Конец примечания. Может, в один из этих пяти разов т о случайно ее отперла? Чёртас два, она пихнула его в грудь. У меня к о с я к о в не бывает. Обязательная часть ритуала – это отойти и тут же вернуться, чтобы еще раз проверить дважды. Да, похоже, все было проделано более чем тщательно. Наверняка она действительно заперла дверь, а потом кто-то другой открыл ее собственным ключом или вскрыл отмычкой, а потом случайно оставил незапертой. Может, кто-то взял твои ключи? предположил Чарльз. Нет, они всегда при мне. Всегда? В смысле, кроме спортзала, но я запираю их в ш к а ф ч и к е Шкафчики в раздевалке не так-то трудно открыть, рассудил он. Голова а д е л и безвольно болталась из стороны в сторону. Ты что пила зеленый пунш? Понеревался и т с о Чарльз. Примечание. Несмотря на название, зеленый пунш обычно представляет собой совершенно безобидный безалкогольный напиток на основе лимонада. Конец примечания. Да. т о есть нет? А в нем что-то есть? Чистый спирт, 9 0 градусный. Ох. Чарльз открыл б ы л о р о т но тут зазвонил его телефон, и на экране возникло изображение Дарта Вейдера. Примечание. Дарт Вейдер, он же Энакин Скайуокер, центральный персонаж легендарной к и н о с а г и Звездные войны. Конец примечания. Звонил отец. Наверняка устроить за что-нибудь в ы в о ч к у или потребовать, чтобы сынок явился на какое-нибудь занудное мероприятие в качестве свидетельства прочности портмантовских генов. Чарльз перевел звонок на голосовую почту и протиснулся сквозь забитый народом дом к выходу, надеясь глотнуть свежего воздуха и получить возможность спокойно поразмыслить. Кто-то пробрался в офис у э м е н а А если так, то к чему получил доступ? Лои и Андре это уже как-то удалось, но компьютер поставил их в тупик. Хотя кто-нибудь технически грамотный, кто-то вроде Тревора, легко получил бы все, что хотел, если бы сумел физически пробраться внутрь, выяснил бы все их адреса, телефонные номера родителей. Взгляд Чарльза упал на черный экранчик смарт-часов. Смутно припомнилось, что когда он регистрировался в программе, им сказали, местоположение фиксируется только в момент ответа на запрос мониторинга настроения. Но это подразумевало, что где-то хранятся и более подробные данные о его передвижениях. Примерно как его iPhone втайне знает все его излюбленные места или где он обычно использует те или иные приложения. Майкла убили, когда он остался совсем один, и Келлину тоже наверняка с к о р м и л и порцию дроби в какой-то подходящий момент, когда никого не было поблизости. На Хлою напали в подвале у Била, и тот же самый человек знал, что Чарльз н о ч у ю т у к Кристен в ту ночь, когда к ним вломились. А значит у убийцы либо некая с в е р х ъ е с т е с т в е н н а я способность в точности угадывать, когда тот или иной человек оказывается уязвим, либо же он в буквальном смысле знал, где конкретно в любой момент времени находятся участники программы. Чарльз незамедлительно принялся расстегивать ремешок часов. Можно оставить их в такси, которое завезет их куда-нибудь к черту на рога. Можно выбросить в потомок или подсунуть кому-нибудь из студентов. У имени у Елене в итоге придется что-то объяснять, но всегда можно придумать какое-нибудь оправдание. И тут он заметил Дерека, который, шатаясь, брел через лужайку с полуторалитровой пластиковой бутылью стального резерва. Примечание: стальной резерв. Крепкое американское пиво, нечто вроде российской Балтики 9 или Охоты. Конец примечания. Чувак, помоги мне слегка! – крикнул ему Чарльз. Дерек был в сае компьютерным мозгом номер один. Он сразу же заявил, что отключить отслеживание геолокации в таких часах плевое дело. Только вот оказалось, что это не совсем так, поскольку функция настройки была деактивирована. Пьяный в л о с к у т ы Дерек зигзагом зашел в дом и поднялся наверх к своему компьютеру, чтобы подцепить часы к нему и поменять настройки каким-то другим способом. Чарльз внимательно следил за всеми его действиями, чтобы потом Андрей и Хлоя смогли проделать то же самое. Поблагодарив на конец Дерека, он направился к выходу из дома. Уселся на крыльце, вытащил свой телефон и отправил Андрею Хлое СМСки насчет того, что поведала ему лаборантка, а также короткую инструкцию, как отключить геопозиционирование в часах. Андрей ответил немедленно, сделал. Но х л о я так и не о т к л и к н у л а с ь Некая мысль не давала Чарльзу покоя, неотвязно крутясь в голове. Вчера вечером он отправил Хлое смску с приглашением на эту вечеринку, и она тоже никак не отреагировала, хотя обычно отправляла в ответ какую-нибудь подколку или требовала немедленной встречи, чтобы обсудить что-то поподробней. Не отвечать – это совсем на нее не похоже. Со своего места на крыльце Чарзу было видно сидящего на диване Чада, который о т п а и в а л а делистуль необходимой ей сейчас холодной водичкой. Славный стариначад. Единственный человек на земле, у которого действительно хватило внимательности заметить пропажу Уилла, Уил, и в самом деле, когда же Чарльз в последний раз его видел? Хлоя, пожалуйста, скажи мне, что ты не сделала какую-нибудь глупость. Мысленно взмолился он.